такическое Дело в принципе решенное. Вопрос лишь в том, когда его осуществить, сейчас и ли при другой более удобной ситуации. Но в любом случае человек идет на этот шаг, уверив себя, что все сойдет гладко, следов и улик не будет. Ведь не зря же он все продумал, все предусмотрел. Это уверенность преступника. Его стимул, его опора, надежда, она питает его энергию. План был разработан в тот же вечер, во всех деталях. И как ни подвергал его с е м ё н сомнениям, как ни искал щелей и просчетов, должен был признать, что план действительно приемлем во всех отношениях. т о ты достань ф и р напомнил на п р о щ е н и е Чеглаков. План казался приятелем предельно простым и в то же время хитроумным. Сергей Чеглаков должен прийти после школы к в и т е Чернецову и незаметно усыпить его эфиром. Парнишку в эти дни мучил насморк, и он все время нюхал ватку, смоченную в какой-то жидкости, Пузырек с лекарством стоял на кухне в холодильнике, и он часто посылал приятеля смачивать ватку. На этом и решили все построить. Ну, в самом деле, чего проще с м а ч и т ь ватку в эфире? А потом, когда парень уснет, придут они, с т а р ш и й Чеглаков и Потанин. Вот и все. Мало ли людей, в ы х о д и т из пяти подъездов огромного десятиэтажного дома. Уже два раза Сергей Чеглаков бегал на кухню и приносил Вите с м о ч е н н ы е в эфире ватный тампон. Парень не засыпал? Это было и странно, и страшно. Вот-вот придут брат с товарищем. Сергей побежал в третий раз и опять принес л а т к у Витя запротестовал. «Не надо так часто!» Но Сергей прикрикнул. л н ю х нюхай, чего там?» Витя удивленно посмотрел на него и, взяв ватку, стал нюхать. В это время раздался звонок в передней. Сергей встрепенулся, вскочил. Витя спокойно сказал. «Это, наверное, мама». Но, посмотрев на часы, усомнился. «Да нет, рано еще. Она придет попозже, к шести. Иди, узнай, пожалуйста, может, кто из соседей?» Сергей пошел в коридор, а Витя откинулся на подушку. Что-то дурманило голову, клонило ко сну. Но, уловив какой-то шепот, приглушенный разговор в коридоре, он привстал на диване и прислушался. Слышался плаксивый, испуганный шепот Сережки. «Три раза давал! Не засыпает!» И босовитый стиплый шепот в ответ. «Щенок! Не сумел!» Затем протопали тяжелые шаги по направлению к комнате. Витя еще не понял, что произошло, но почувствовал, что к нему идет беда. Он поспешно поднялся с дивана, в с во весь рост и прижался к стене к ковру, как бы пытаясь вдавиться в стенку, пройти через нее, уйти от этой неотвратимой страшной опасности. Первым в комнату вошел Федор Чеглаков. Увидев его суженные, выражающие холодную решимость глаза, Витя, смертельно испуганный, закричал. «Кто вы? Зачем?» «Не трогайте меня!» Но рука в засаленной т п е р ч а т к и зажала ему рот, а прокинула на диван. Втискивая слабенькое дрожащее тело паренька в мякоть подушек, Федор, приглушенно, сипло, зло крикнул Потанину «Бей! Бей чем-нибудь!» Семен суетливо заметался по комнате. Взгляд его упал в угол около балконной двери, Там на коврике рядом с креслом лежали гантели. Он быстро, лихорадочно поднял одну из них,